Глава 9 Белая маска. Часть 1 Часть один. Последнее время меня стали бояться. Почти все студенты, учащиеся в университете магии. Я не сразу понял это, я думал, меня просто избегают. Например, появляются явно угрожающего вида парни, что идут в моем направлении. У меня, конечно, сразу появляются мысли, может смыться по-тихому, но по какой-то причине, заметив меня, они тут же куда-то исчезают. И, скажем, я вижу, что такой парень стоит и с задумчивым видом смотрит в окно, бормоча «хорошая погода сегодня», при том, что на улице дождь. Я, конечно, думаю, повезло, что он не стал устраивать драку, но я и подумать не мог, что они в это время думают о том же самом. Впервые я действительно осознал это, когда возвращался с занятий по магии исцеления болезней и ядов. Недавно я стал посещать занятия по этой магии среднего уровня. Там учится немало ребят с четвертого курса. Но речь не об этом. Когда занятия закончились, я, выйдя в холл, заметил гряды Гряды Все верно. Ту самую, да нельзя, мускулистую девушку, которая пыталась повесить на меня фальшивое обвинение в краже трусиков в мой самый первый день учебы. Поскольку её тело просто огромное, оно выделяется в любой толпе. Похоже, она тоже увидела меня, и наши взгляды встретились. Поскольку она была моим сэмпаем, я попытался завести беседу. Будет грубо, если я не скажу ей хотя бы пару слов при встрече. Думая об этом, я направился к ней. собираясь ещё раз извиниться за случившееся в тот день. Она явно была удивлена, её бросило в дрожь, она отвела взгляд. Казалось, даже её широкие плечи стали уже. Она вся съёжилась. Гряда, сэмпай, насчёт случившегося в первый день моей учёбы. Стоило мне поднять эту тему, как она вся напряглась. Её затрясло. Дрожащим голосом она ответила. В... -э в тот раз... эм... -э -э мне... жаль. Очень сильно. Пожалуйста, простите меня. Это так отличалось от её поведения при нашей первой встрече, что я был просто поражён. Со стороны, должно быть, выглядело, будто я пытался её запугать или что-то такое. Эм... Нет, единственный, кому стоит извиняться, это я. Поскольку я был не в курсе правил общежития, эм, такое и случилось. Пока мы разговаривали, вокруг уже начали собираться случайные зрители. Часть 2 Эй, смотри, это Рудеус? В тот случай, похоже, он его все еще помнит. Так жалко Гориадо-сан. Хотя он нарушил правила этот парень. Идиот, что ты будешь делать, если он услышит? Часть 3 В голосах окружающих я услышал жалость и осуждение. В глазах гряды начали собираться слёзы. Я же чувствовал себя так, будто и сам вот-вот расплачусь. Странно, что это? Эти взгляды невыносимы. Не это что, драка? Смотрю, у них полно энергии, хотя уже за полдень, но-но. Как раз в это время Ринни и Пурсенос случайно проходили мимо. Согласно услышанному позже рассказу, эти двое, похоже, учатся на том же курсе, что и Гриады. Увидев меня и Гриада в слезах, они, кажется, пришли к какому-то умозаключению и понимающе кивнули своим мыслям. Затем вмешались самодовольным видом. Босс, отпустите её уже, ня. не уверена, гряда не хотела ничего плохого, ня. Позвольте ей сохранить лицо. В конце концов, она и с той же расы звер-людей, как и мы, ня. Слушай, давай уже поторопись и уматывай. Извлеки из этого урока, никогда больше не делай ничего, что может побеспокоить нашего босса, Нано. Тебе и так сильно повезло, Нано. Если бы я номер два не проходила мимо, тебя бы уже порвали в клочья, Нано. А... а, а да. Гряда выглядя так, будто только что была спасена этой парочкой, поклонилась им, а затем поспешно удалилась, стараясь, чтобы ее обширная спина выглядела как можно незаметнее. Эй, слушайте, разошлись живо, ня! Вам тут не базар, ня! После слов Риннии зеваки тут же рассеялись подобно облакам. Я вздохнул с облегчением. Фурсена, это что сейчас только что было, ня? В каком смысле, Нано? Номер два это я, ня! Недавно число подчиненных босса возросло. Дурная Ринния не подходит на эту роль, Нано. Твои оценки не лучше, ня! Я хотел расспросить о случившемся, и уже собирался было начать, как эти двое опять начали ломать комедию. Послушайте, вы двое, хватит спорить, всё нормально, если будет два номера два. Босс, ты ничего не понимаешь, ничего хорошего не выйдет, если ты не определишься с порядком в организации, не Верно, это важно, Нано. Хм, похоже, вопрос иерархии действительно важен для зверолюдей. Но в первую очередь я вообще не собираюсь становиться во главе какой-то организации. Меня вообще не волнует, кто будет номером 2 Но пока не об этом. Я сейчас действительно благодарен этим двоим. Я решил сделать им какой-нибудь подарок в следующий раз. Может, рыбки купить? Однако вызвать имперский гнев босса, гряда явно дурная, ня. Что она сделала? Нет, она приняла меня за воры нижнего белья в мой первый день учебы. А, вот как? Так босс ворует нижнее белье, ня? Заебал нано. Они начали смотреть на меня с явным осуждением. Дайте мне договорить, это было ложное обвинение. ЛОЖНОЕ! Или может мне в следующий раз в качестве подарка вам снова даровать отчаяние и унижение? Если подумать, прежде Гориада и впрямь распространялась об этом. Что фит прикрыл какого-то трусливого мальчишку-первокурсника. Значит, это был этот парень. Забавно на но. Отпускать противника, который выставил его дураком? Босс и впрямь снисходителен, ня! Однако, если ты не хочешь её как следует наказать, в следующий раз я сама об этом позабочусь. Сама об этом позаботиться, да? Разве вы уже не перестали быть хулиганками, превратившимися в достойных студенток? Прошу, прекрати это. Ты что, пытаешься без всякой на то необходимости увеличить количество моих врагов? Ха, босс, ты должен целиться выше не? Если ты объединишься с нами, то сможешь одолеть даже Ариэль и править всеми общежитиями! Верно. Поскольку ты, босс, уже победил, фица, ты вполне можешь стать главным в университете, Нано. Почему-то мне кажется, что все эти зверолюди просто одержимы идеей стать главным. Они все, должно быть, страдают острой формой болезни нового лидера. Взять контроль над общежитиями и стать лидером среди студентов. Это вы мне предлагаете сделать. Как будто такое меня вообще волнует. Я живу по принципу мирного сосуществования и не собираюсь ввязываться в драки. А если я попытаюсь изображать из себя главного, это может привести к обидам и всеобщему недовольству. В этом мире тебе могут пробить сердце, когда ты просто идёшь по дороге. Поэтому ни в коем случае не стоит смотреть на своих оппонентов сверху вниз. кстати лидером, ня... полагаю, так, ня. Для начала, как насчёт того, чтобы заставить всех девушек в общежитии снять свои трусики и отдать вам? Звучит неплохо, Нано. Поскольку босс любит трусики настолько, что готов украшать ими свою комнату, я уверена, это сделает его счастливым. Мне, конечно, нравятся трусики, но... Это... Это не так, будто я настолько одержим ими, чтобы украшать трусиками свою комнату. Получить их от девушки, которую я даже не знаю, сделает ли это меня счастливым? Или, скажем, даже если я получу их от девушки, которую знаю, вроде Гориады-сан, это вряд ли сделает меня счастливым. Однако здесь встречаются и симпатичные девушки, даже если они не совсем в моём вкусе. Например, я был бы счастлив, получив такой подарок от Ринни и Пурсены. От них пахнет зверем, но они всё же весьма красивые девушки. И я уверен, их кровать пахнет нежным девичьим ароматом. Нет, мне надо подумать. Верно, всё верно, Фит Сэмпай. Я уверен, Фит Сэмпай просто возненавидят меня за такой поступок. Вот почему это нехорошо. Да, ладно, я не поддамся, изыди, проклятое наваждение! Вы чуть было не оказались в опасном положении, симпатичные студентки, с которыми я даже ещё не знаком. Если бы я не страдал от своего недуга, ситуация бы могла обернуться куда опаснее. Я не заинтересован в трусиках кучи незнакомых девушек. Если собираетесь провернуть это, занимайтесь таким сами. Но если вы этим доставите проблемы Фитсу Сэмпаю, то учтите, вы станете моими врагами. Ах! «О, хорошо. Если босс велел себя вести хорошо, ня, то мы подчинимся, не «Верно. Мы сделаем всё, как скажешь, Нано». И вот после этого события я наконец осознал. Похоже, что меня начали бояться. Когда я понял это, уже не было нужды спрашивать почему. Я победил сильнейшего из студентов Фитца, заставил подчиниться парочку проблемных студенток, И, наконец, победил короля демонов, который навел ужас на весь университет. Одним ударом. Последнее оказалось особенно эффективным. Вот почему. Уверен, любой будет бояться. Я узнал это от самого Бадди но... Похоже, чтобы оставить рану на его угольно-черном теле, укрепленном боевым духом, уровень вашего мастерства должен быть сопоставим с королевским уровнем стиля бога меча, иначе это не сработает. Королевский уровень. Иными словами, только догнав по силе Руджерда или Гислан, вы можете хоть что-то сделать против него. И поскольку Бадди сражается полностью полагаясь на крепость своего тела, похоже большинство атак его противников почти не наносят ему повреждений. Но пока не будем об этом. Если верить этому, то это значит, что моя каменная пуля уже сравнялась по силе с атакой фехтовальщика королевского уровня. Я и сам не заметил, когда моя каменная пуля действительно обрела такую огромную силу атаки. Однако, это всего лишь сила. Согласно словам бади Гади у меня нет боевого духа. Боевой дух — это, похоже, именно то, что придает огромную мощь воинам в этом мире. Однако, неважно, сколько я тренируюсь, мое тело никогда не станет таким же сильным и быстрым, как у Руджарда или Эрис. Мои мускулы увеличиваются, но и только... В конце концов, единственное, в чём я силён, — это мощь моей атаки. И только благодаря магическому глазу и прочему я всё ещё могу побеждать своих противников. Пусть мои запасы маны и магическая сила на уровне Лапласа, ну, наверное, но моё тело не представляет ничего особенного. Хотя, кажется, нет способа дать понять это обычным студентам. Они, должно быть, думают, что раз сила моей атаки так велика, то и прочие мои способности столь же велики существо, что превосходит даже короля демонов. Будь я на месте этих студентов, то тоже вряд ли захотел бы с таким связываться. Босс, вам нужно больше уверенности в себе, не? Уверена, что будь у вас больше уверенности, то и та проблема тоже решилась бы, не? Верно, но когда она решится, я бы предпочла, чтобы вы занимались этим только с Ринией Нано. Таковы были слова Ринии и Пурсены. Уверенность, да? Не удивлюсь, если состояние моего малыша действительно связано с недостатком уверенности в себе. Услышав это, я испытал именно такие чувства. Потерпел поражение торстода был отвергнут Эрис и впал в отчаяние, не способный проявить свою силу. Если я верну себе уверенность, то, может, у меня опять встанет. И сейчас может быть идеальный шанс, чтобы вновь поверить в себя. Студенты меня боятся. Когда я попробовал пройтись по округе в компании Ринии и Пурсены, море студентов почтительно расступилось перед нами. Я никогда не испытывал ничего подобного в прошлой жизни. Это освежает. Полагаю, можно сказать, это положение, когда можно ходить гордо, расправив плечи. Я прямо как ректор, обходящий свои владения. Ну или, может, Моисей. Это действительно удивительное чувство. Когда никто не рискует стоять у тебя на пути. И только я преисполнился самодовольства, как внезапно подумал. Может ли быть, что те парни, которые издевались надо мной в моей прошлой жизни, чувствовали себя именно так? Так же самодовольно расхаживая по округе. Это были не слишком приятные воспоминания. Лучше не стоит становиться излишне самодовольным. Я не хочу опять превратиться в нелюдимого безработного бездельника. Часть 4 И вот, в один из таких дней я, как обычно, проводил исследование в библиотеке. Чем больше я изучаю, тем больше общего открывается у телепортации и призыва. Перемещение сюда и отправка прочь. Различия между ними лишь в виде магических знаков и испускаемом в процессе свете. Всё остальное весьма похоже. Похоже, действительно есть необходимость поглубже изучить магию призыва. Таковы были мои мысли, но в этом университете нет преподавателей, специализирующихся на призыве. Похоже, есть несколько людей, осведомленных об этом в гильдии магов, но даже там, в лучшем случае, это начальный или средний уровень, что позволяет призвать лишь фамильяров до да духов, практически лишенных собственной воли. Так что мне негде узнать мнение эксперта. Похоже, здесь есть люди, освоившие продвинутый уровень зачарования, которое тоже считается под видом магии Призыва. Но между зачарованием и Призывом есть существенная разница. Даже если я начну расспрашивать о телепортации, я сомневаюсь, что получу нужные ответы. Хотя Джинас так хвастался уровнем преподавателей в университете, похоже, это всё только разговоры. Ну, хотя я и говорю так, похоже, в этом мире с этим ничего не поделаешь. Если подумать, то за всю свою жизнь в качестве Искателя Приключений я ни разу не видел, чтобы кто-то применял Магию Призыва. Так что магов, специализирующихся на Призыве, должно быть куда меньше, чем прочих. Или может эта техника, как, например, Магия Барьеров и Божественных Атак, является монополией каких-то отдельных стран? Однако, мне кажется, я где-то уже слышал про мага, искусно владеющего техниками Призыва. Но где и о ком я это слышал? Если я услышу об этом опять, то, думаю, смогу вспомнить. Ну, один факт того, что я не могу припомнить, означает, что я еще не встречался с этим магом лично. К этому времени я уже более или менее изучил всю литературу в библиотеке, что касалось телепортации и призыва. Так что дальше у меня, видимо, нет другого выбора, кроме как изучать эту магию самостоятельно. Поэтому у меня есть чувство, что я оказался в некотором тупике. И тут Фит наконец удалось обнаружить кое-что интересное. родеус я наконец-то нашел его. Человека из этого университета, который считается экспертом в магии призыва. А? Я расспросил заместителя ректора Джинуса и самого ректора Георга. Как ты думаешь, кто это оказался? Улыбаясь, спросил Фит Сэмпай. Похоже, ему это показалось весьма забавным. Так значит, кто-то из университета. Для начала это точно не кто-то из преподавателей. Среди студентов были те, кто пытались изучить призыв, но никого достигшего продвинутого или святого уровня. Интересно, кто же это тогда? Кто-то из Гильдии Магов? Если уж речь идёт о Гильдии Магов, то среди них наверняка должны быть специалисты и в Магии Призыва. Кто-то из них вполне мог выбрать этот университет как базу для своих исследований. Хм, ну этот человек известен как маг A ранга в Гильдии Магов. О? Согласно моим сведениям, ранг A в Гильдии Магов предоставляют лучшим из лучших. Это значит, что ранг S уже занимают высшие должности. Скажем, ректор Георг относится к С-Рангу, а вот его заместитель Джинас только к Би. Но разве Ранкеи не присваивается только верхушке гильдии магов? Да, удивительно, не так ли? Я слышал, что даже Би-Ранг требует прямого одобрения из столицы и значительных достижений в исследованиях. Итак, кто это? Рудеус, ты наверняка уже слышал это имя хотя бы раз прежде. Имя, что я уже слышал? Ну, не думаю, что среди моих знакомых есть человек, заслуживший ранг Эй в Гильдии Магов. Однако, Фит и правда упомянул имя, которое я уже слышал не раз. Это особый студент, тишина. Часть 5 Особый студент, тишина. Количество ее достижений в университете неизмеримо. Во-первых, это она смогла так улучшить меню в столовой. Благодаря ей университет смог получить поставки продуктов из самого королевства Асура. Только поэтому здесь можно отведать блюда, сделанные из продуктов, которые почти невозможно достать где-либо еще в северных землях. Также именно по ее собственному рецепту они смогли готовить то блюдо, похожее на карри. Смешать морковь, картофель и лук в кастрюле и залить соусом из смеси 10 разных приправ, чтобы придать блюду особый вкус. А затем с хлебом есть. Другими словами, типичная карри. Хотя вкус и отличается от того, что помнит мой язык, но всё равно это очень похоже на Кари. И тем, кто придумал стиль университетской формы, тоже была тишина. Она работала дизайнером в Королевстве Асуры и до сих пор владеет мастерской, где и были созданы эти наряды. С помощью униформы им удалось справиться с весьма вызывающим видом некоторых студентов из самых разных рас. Другими словами, благодаря этому удалось значительно улучшить имидж университета в целом. И той, кто предложил идею черных досок в классах, тоже была она. Доски, покрашенные в черные, на которых делались записи при помощи мела, изготавливаемого из извести. Довольно просто, но это стало весьма популярно, поскольку позволило легче проводить занятия. Уверен, есть много и других вещей, если как следует поискать. Похоже, Тишина предложила немало таких простых, но удобных в быту нововведений. В качестве признания её заслуг, Гильдия Магов присвоила ей ранг A в Гильдии. А сейчас уточню. Все эти вещи, которые она сделала, я хорошо помню. Но даже если я давно знаю о них, для прочих жителей этого мира это что-то совершенно новое и неизвестное ранее. Неважно, каким бы тугодумом я не был, я уже понял. Я уже понял, кто такая тишина и откуда она. Но я не был готов произнести это вслух. Интересно, почему? Я и сам не знаю. Может мне хотелось быть единственным особенным человеком в этом мире. Просто хотелось считать себя кем-то особенным. Единственным, кто хранит воспоминания о другом мире. Однако после некоторых раздумий вполне очевидно, что я просто не могу быть единственным исключением из правил. Честно говоря, мне даже страшно при мысли о тишине. Мне не очень хочется вступать с ней в контакт. Я не хочу встречаться с тем, кто, попав в те же обстоятельства, проявил себя куда лучше. При мысли, что она при встрече действительно скажет что-нибудь вроде «почему-то просто валил дурака и ничего не делал, будучи рождённым в столь благословенном окружении». Мне уже хочется провалиться сквозь землю. Однако, услышав это имя от Фит Сэмпая, я решил тут же встретиться с тишиной. Должно быть, я всё же слишком зазнался. Всё верно. Примерно в то время я уже преисполнился самодовольства. Мико стал моим учеником и зовёт меня «мастером», Я победил парочку самых сильных хулиганок в университете и стал их боссом. Мне помогает лучший гений в школе. И я одолел короля демонов, который теперь зовёт меня другом. И все прочие студенты меня боятся. Конечно, я поклялся где-то в глубине души, что не зазнаюсь, однако, учитывая все эти вещи, в какой-то момент я действительно возгордился. Если всё так обстоит, то не найдётся никого, кто посмотрит на меня сверху вниз. Подсознательно я думал именно так часть 6. Я разузнал точное место от заместителя ректора Джиннесса. Третий этаж научно-исследовательского комплекса. Ясненько. Тишина занимала здесь три комнаты. Все три были перестроены в одно единое помещение для исследований, и она почти никогда не покидает его, буквально живя там. Я пришел сюда в одиночку. Сам не знаю почему. На самом деле, мне, наверное, стоило бы пойти вместе с Фит Сэмпаем, однако у меня появилось чувство, что будет неправильно идти сюда в компании. Я сделал глубокий вдох перед дверью. Собрал в кулак всю свою решимость. Даже если тишина действительно такая же реинкарнация, как я, я не дрогну. Я тихо постучался. Входите. Раздался короткий и несколько раздраженно прозвучавший ответ. Я положил руку на дверь и медленно распахнул ее. Внутри было разбросано множество книг и бумаг, повсюду были магические приспособления, назначения которых я даже не знал, а также возвышались целые горы магических камней и кристаллов. В глубине сидел человек. Я потерял до речи в то же мгновение, как увидел его. О, надо же, мы снова встретились. У сказавшего были черные волосы. Это была девушка, и то, что я никогда не могу забыть, совершенно точно никогда не забуду. Чисто белая маска без украшений. А -а -а -а -а! Я закричал, готовясь бросаться прочь. Это была девушка в белой маске. Та самая, что была с Орстедом. Я не помню её имени, но всё верно. Она с сорстодом С Орстедом! Я был морально готов встретиться с реинкарнировавшейся личностью. Но я не имел никакого намерения встречаться с Орстедом. Весь с того случая, когда я чуть было не умер, вновь охватил меня. В одно мгновение весь тот страх обрушился на меня при виде этой белой маски. Мучение от раздавленных легких. Бессилие от осознания, что все, что я могу сделать, бессмысленно. Резкая боль, когда пронзили мое сердце. И ужас от осознания, что я нахожусь на пороге смерти. Все это вернулось ко мне. И я побежал. Я бежал. Бежал и бежал. Я не знаю куда, просто бежал. Стоило мне обернуться, и я понял, меня преследуют. Белая маска гонится за мной. Я понёсся ещё быстрее. Падая и с трудом поднимаясь, я продолжал бежать на дрожащих, как у пьяного, ногах. Хотя я и думал, что все эти тренировки были именно для подобного момента, но ноги меня просто не слушались. Хотя в тот раз, когда я противостоял королю демонов, они даже не дрогнули. Внезапно я заметил неподалёку фигуру Фит Сэмпая ниже по лестнице. Если это он... Если это он, то он обязательно спасет меня. При этом мысли мое напряжение немного спало. Фух, внезапно кричать при виде человека, а потом убежать. Разве это не грубо? Я почувствовал, как кто-то похлопал меня по плечу. Я стремительно обернулся, и она была там. Я весь содрогнулся от шока и ужаса. В следующее мгновение я оступился и упал со лестницы, потеряв сознание совершенно дурацким образом. Часть 7 Я очнулся от ощущения, что кто-то гладит меня по голове. Это было очень нежное прикосновение. Я почти ощущал, как некая энергия льётся от этой руки, унимая боль и восстанавливая кровообращение. Было именно такое ощущение. Когда я повёл глазами, чтобы рассмотреть владельцу руки, это оказался фиц Сэмпай. Тот, кто гладил меня по голове, был Фит Сэмпай. Его рука была такой тёплой. Он был таким стройным и хрупким, до такой степени, что уже сложно было подумать, что он действительно мужчина. Не задумываясь, я схватил его за руку. «А, Родеускон, ты очнулся? Я так волновался, ты вдруг внезапно рухнул сверху!» Я видел ужасный сон. Меня хотела убить девушка в белой маске. «Эм...» На лице Фицца Сэмпая появилась тревога. Что такое? «В первую очередь, где я вообще?» Это не моя комната в общежитии. Это вообще не общежитие. Но где-то я это уже видел раньше. Позади Фитца Сэмпая выстроились другие кровати. Точно, это комната университетского лазарета. Приподнявшись, я покрутил головой. Больше тут никого не было. Только Фитца я. Нет, ещё целитель, который заведует здесь. Когда я повернул голову ещё... в ага! другой стороне кровати... Я увидел, что там сидит кто-то ещё. Это была девушка в белой маске. Невольно я свалился с кровати. Она лишь со вздохом посмотрела на меня. «Как грубо. Почему ты так боишься? Разве не я спасла тебя в прошлый раз? А, ты, должно быть, не помнишь, поскольку ты был мёртв». «Поскольку ты был мёртв? Всё-таки тут нет никакой ошибки. Это именно она была там. Девушка, что стояла позади Орстеда». «А Ор... Орстед здесь?» Его здесь нет, он занятой человек. Небрежно отозвалась девушка в маске. Его здесь нет. Орстада здесь нет, правда? Нет, я ничего не могу поделать, даже если это ложь. Ясно, так его здесь нет, да? Не переживай, он не собирается преследовать тебя ещё некоторое время. Ещё некоторое время? Это значит, что как только это время у него появится, он придёт убить меня? Не думаю, что он действительно имеет такие планы. Хотя... «Нет, такая возможность существует. Всё зависит от тебя». «Не похоже, что это случится в ближайшее время. В тот же миг, как я понял это, я почувствовал облегчение. Видимо, я слишком эгоистичен». Видя моё состояние, Фит Сэмпэ поскрёб за ухом и спросил девушку в маске. «Эм, я не совсем понимаю, о чём идёт речь. Могу я попросить объяснить пару вещей? Для начала, что у вас за отношение с Урдеус -куном? «У нас нет никаких отношений». Резко ответила она на вопрос Сэмпая. И тут я понял, что Фит Сэмпай явно чем-то недоволен. Но это впервые, когда я вижу Рудеуса Куна в такой панике. Ты что-то сделала? Тон голоса Сэмпая был по-настоящему решительным. Он, должно быть, пытается защитить своего недостойного Кахая. Спасибо тебе. Огромное спасибо. При последней нашей встрече он был страшно избит богом-драконом, так что, вероятно, он просто вспомнил об этом. Богом-драконом? Из семи мировых сил? «Верно». «Так ты бог-дракон?» «Как такое может быть? Я просто раньше путешествовала вместе с ним». Женщина в маске отозвалась таким тоном, будто это её вовсе не волновало, жестом поправляя свои волосы. Я только что понял, что она одета была в университетскую форму. «В любом случае, не думала, что мы вновь встретимся здесь». Взгляд, идущий из-под маски, был весьма силён. «Однако, полагаю, мы запустили механизмы судьбы при той встрече в нижней челюсти красного дракона». И вот теперь вновь встретились здесь. Должно быть это своего рода судьбоносная встреча. Она вытащила клочок бумаги из нагрудного кармана. Я хочу задать тебе три вопроса. Отвечай честно. В её голосе слышался вопрос, да или нет. Сглотнув, я кивнул. Первое, ты что-нибудь помнишь об этом? Я взял бумажку, что она протянула. Там значилось Шинахара Акихито, Куроки Сейджи. И написано это было... «На японском?» Я быстро понял, что это чьи-то имена. И одновременно чувство всё-таки подтянулось внутри. Всё-таки она... «Второе, ты понимаешь эти слова?» «Третье, ты за кого?» Эти вопросы тоже были заданы на чистом японском. После всего этого уже очевидно. Она такая же, как и я. Однако я задумался. Эта бумажка... Имена на ней? Я никого такого не помню. Однако, пусть я был несколько озадачен, я уже решился. Медленно я ответил. На японском. Нет, я не знаю этих имён. Ясно, но ты понимаешь эти слова, верно? А что это за язык? рудеус Спросив, заглянул в бумажку Фит-сэмпай. Я поспешно ответил. Ничего такого, мы просто земляки. Земляки? Но этого ведь просто быть не может! Воскликнул, отрицая Фит-сэмпай. Я не знаю, почему он так яростно это отрицает, но прямо сейчас есть вещи поважнее. «Ты такая же, как я?» Нерешительно спросил я. Она кивнула. «Верно. Прежде чем я осознала, меня уже забросило в этот мир». С этими словами она сняла маску. В это мгновение одно воспоминание ясно встало перед глазами. Воспоминания из прошлой жизни. Мои последние воспоминания. Ссорящаяся парочкой парень, пытавшийся их успокоить. Одной из этих ребят была девушка, девушка с точно таким же лицом. Одновременно меня охватили сомнения, точно такое же лицо. Хотя с тех пор прошло уже 15 лет, передо мной сидит девушка с точно таким же лицом. И тут я ощутил, что тут что-то не так. Странно, почему хотя прошло уже 15 лет, у неё до сих пор точно такое же лицо? «Нет, в первую очередь, почему у неё вообще точно такое же лицо? Если она реинкарнировалась, то вполне естественно, что и лицо у неё должно быть другое». Ответы на мои сомнения вскоре прозвучали из её собственных уст. «Это был так называемый перенос. Меня перенесло в этот никчёмный мир». «Перенос? Это несколько отличается от реинкарнации. Я прошёл так называемую реинкарнацию, получил новое тело». Я был рождён в этом мире, сохранив прошлые воспоминания. С переносом всё по-другому. Перенос — это своего рода прыжок в пространстве. И возраст и тело остались точно такими же после попадания в этот мир. Она… отличается от меня? Меня зовут Нанахоши Шизука. Японка. С недавних пор нашу прозвище «Тишина Семи Звёзд». Сомнение и растерянность… в моей голове всё перемешалось. В отличие от меня, кто так и ничего не сказал толком, она просто засыпала меня вопросами. В любом случае, где ты родился? В Америке или где-то в Европе? Ты же европеоид, верно? Но ты понимаешь японский, может ты от смешанного брака? Или из семьи иностранцев, живущих в Японии? Это уже не три вопроса, это без всяких сомнений. Я не ответил. Но хотя я и не отвечал, она продолжала разговор. В любом случае, еще один шаг сделан. С этим я наконец-то смогу добиться прогресса со всей этой ситуацией. Все-таки было правильным выбором попросить его оставить тебя в живых. С момента, когда Орстад сказал, что не знает тебя, у меня появилось такое чувство... Но Нахуша продолжала говорить в явном волнении, даже не замечая моего замешательства. С этого момента я рассчитываю на твое сотрудничество... Эмм... Как твое имя? Ру... Рудеус Грейротт. «Это твой псевдоним в этом мире, верно? А какое у тебя настоящее имя?» «Я не хочу вспоминать и тем более произносить вслух ими из моей прошлой жизни. Поэтому я промолчал. Но на с пониманием кивнула». «А, поняла. Ты сохраняешь осторожность. Я понимаю эти чувства. После того, что тогда случилось... Однако можешь не волноваться, я твой союзник. В любом случае, я думала, что здесь оказались и другие люди, бывшие тогда со мной». Но это первый раз с тех пор, как я очутилась в этом мире, когда я действительно встретила земляка. Это такое облегчение. Нанахоша взяла меня за руку. фит тут же нахмурился. А затем Нанахоша сказала это, полным радости голосом. Ради возвращения в наш мир, давай работать вместе. Эти слова разом привели мои разбежавшиеся мысли в порядок. И они формировались в одно простое слово. Нет! Я стряхнул её руку и произнёс это вслух. «Я не хочу возвращаться в наш мир». «А?» Нанахоша потеряла дар речи. «Родеусы тишина... говорят о чём-то на языке, который я не могу понять». «Мы совсем забыли о Фитсэмпэе, который не знает японского». В медицинском кабинете повисла весьма деликатная атмосфера.